Глава 11. Если противник окружает вас, есть всего два тактических решения. Первое прорываться из котла и отступать, что в случае успеха сохранит вам армию, но оставит о вас память как о побежденном глупце. Второе драться до смерти, в результате чего вы уничтожите свою армию, однако прославитесь как поверженный герой. Взвешивая оба эти варианта, я советую вообще не доводить дело до окружения. Немесор Зандрюх. Логика сражения. Диассемблирующие лучи разрезали кромешный подводный морег, атомизируя рыб и люминесцентных медуз и вгрызаясь в саутехских воинов, которые неумолимо и безропотно продолжали до самого конца идти вперед. Холодная вода давила на металлические конечности и поднимающееся оружие, отчего сражающиеся воины двигались неспешно, словно партнеры по тренировке, разучивающие новые приемы. Арикану казалось, будто он наблюдает за боем в режиме чуть замедленного хроновосприятия. Если бы только не лучи. Они мелькали под водой столь же быстро, что и всегда. Астромант увидел, как четыре импульса из синаптического дезинтегратора изрешетили группу продвигавшихся по потолку скорпехов. Один уничтожитель задрожал и сорвался вниз, к бушующему на дне сражения. Арикан ощутил опасность и отследил ее источник. Среди водорослей укрылся бессмертный, из гаус-бластера которого уже выплескивался яркий свет. Хрономант отмотал время на секунду назад, после чего сложил пальцы, призывая призму Зикантусы, и рассеял луч на безвредные пучки света. Затем он прыгнул в своей нематериальной форме, совершенно не давлением воды. Несоответствие между неповоротливыми бойцами и стремительными энергетическими импульсами сделало пещеру одной сплошной зоной поражения. Воины и бессмертные падали целыми рядами, скошенные беспощадным гаусс-огнем. Кроме того, необычное поле битвы многократно усилило действенность «Тесла-разрядников». Направленные электрические дуги взрывались среди саутехских отделений подобно бурям, в одночасье превратив Тесла-карабины из вспомогательного оружия в тяжелые пушки с колеблющимся радиусом поражения. Арикан врезался в бессмертного прежде, чем спусковой крючок его гауз-бластера успел вернуться в исходное положение для следующего выстрела. Криптек погрузил сияющую руку в мотки внутренних кабелей, нащупал позвоночник и вырвал его через грудь. Затем взмахнул посохом будущего, срезав водоросли, и легко обезглавил второго бессмертного. К нему повернулся боец с теслокарабином, чья электрокамера уже заряжалась в преддверии выстрела. Астромант промолвил уравнение и перегрузил орудие, добив до докучливого солдата электрической грозой, которая сплавила его сочленение и превратила в почерневшую статую, плашмя рухнувшую вы. ощущал себя невероятно могучим. Вся энергия галактики направлялась прямиком в его системы. Свет, что изгибался вокруг черных дыр, частицы, несшиеся сквозь пространство и время с самого сотворения Вселенной, весь поток космической силы был сфокусирован здесь, сфокусирован на нем. Её было настолько много, что Орикан злился, не вобрать в себя всё. Словно расхититель гробниц, который вломился в сокровищницу, но мог вынести оттуда лишь то, что уместится в небольшой мешок. Он накопил уже невообразимое количество энергии, но мог поглотить гораздо, гораздо больше. Арикан вытянул руку и провернул ее. Стоявшие в центре зала нигелахские леч разрушили строй и набросились на товарищей, оставляя глубокие раны в их незащищенных спинах. Единственным словом, астромант раздавил череп смертоуказателя под сводом. Скорпехи-уничтожители наконец достигли снайперской команды, и Криптек увидел, как они поднимаются на дыбы, прежде чем пронзить паучьими лапами двух стрелков. Смертоуказатели, из-за уникальной геологии пещеры, не способные сбежать в гиперпространственные ублиеты, погибли, размахивая длинными дезинтеграторами в жалкой пародии на самозащиту. Арикан мог бы насладиться моментом глазами скорпехов, однако его ждали более великие дела, и кроме того, даже наделенный могуществом, он боялся подцепить скверну из программ уничтожителей. А еще он видел врата, вход в гробницу. Портал пока не активировался, и он ринулся вперед, дабы открыть его первым. Не требовалось быть полководцем, чтобы понимать, что битва складывается хуже некуда. Экспедиция Тразина насчитывала с пятьсотни Привычное ядро излечь стражей и бессмертных фаланги фаланге захвата, которую он брал в миры, где ожидалось сопротивление, и воины со смертоуказателями для поддержки. «Ажгут!» – послал сигнал Теразин, пытаясь найти царского надзирателя в гуще схватки. Он взобрался на вершину кораллового выроста, чтобы лучше видеть громадную пещеру. «Все так плохо, как выглядит. Ситуация весьма опасная, победитель». ответил Ашкут. «Враги превосходят нас числом как минимум в четверо, и они продолжают пребывать. Мы перебили многих». Пауза. Таразин, наконец, заметил надзирателя и, сфокусировав на нем окуляры, увидел, как тот схватил Криптека за верхний край грудины и вогнал гиперфазовый клинок в уязвимое пространство между ребрами и позвоночником. Реактор Криптека детонировал в брызгах желчи, разнёсши тому грудную клетку. Прошу прощения, Милурд, мы перебили многих издалека, но они расстроили наши стрелковые цели. Противники одолевают нас количеством. Они захватывают потолок и верхние галереи, и вскоре окажутся у нас за спинами. Таразин поднял взгляд и увидел, что свод кишит уничтожителями, карабкающимися и бегущими во тьме, подобно бледным крабам. Да, Ашкут прав, их вот-вот окружат и отрежут. Его окуляры засекли на дне с полох солнечной энергии, и, оглянувшись, Тразин заметил, как темная глупь засверкала от волн тепла и пузырьков пары. Саутехский плазмант, чьи похожие на щупальца ноги толкали его сквозь толщу воды, подобно осьминогу, поднялся с широко разведенными руками и создал корону солярного жара. Скопив энергию, которая озарила сиянием даже самые затененные гроты, он обстрелял сражавшихся внизу лич стражей шарами чистого света. Слева от Тразина рухнул последний из его воинов, втоптанный выл наступающими недругами. Ослабевшие руки продолжали цепляться за ноги убийц, пытаясь хоть немного замедлить их. Верные до самого конца, солдаты не знали и не понимали, что в отличие от прошлых смертей, после этой их не ждет воскрешение. Они уже не смогут фазироваться в трюм корабля-гробницы для восстановления. Здесь, под Серенадой, смерть была смертью. Время пришло, решил Тразин. Он потянулся в пространственный карман, выбрал тессерактовый лабиринт и нажал кнопку. Волмак Хазар, инфокузнец 2 класса священного легио-кибернетика, досветится его служение машинному богу, испытывали сложности с калибровкой окружения. Последнее, что помнили Хазар, это то, как они вместе со своим отрядом Костеланов прорываются сквозь ряды налетчиков-друкари в горах Рубрика-7, дыша через аппарат с закрытой подачей кислорода, предназначенный специально для высокогорной местности. Однако сейчас, если их климатические сканеры не лгали, они находились под водой. Очень глубоко под водой, если верить датчикам давления. И проворные альдари исчезли. На их месте были металлические люди, конструкции, проклятые богом машиной. Кощунственные существа, созданные в насмешку над чистотой человеческого тела, которое, несмотря на механодендриты и инфомодули, до сих пор составляло основу Волмака Хазары. С трепетом ужаса в их кибернетическом мозгу всплыли темные легенды о людях из железа и изуверском интеллекте, которые едва не привели человечество к гибели. Рядом с ним находились какие-то солдаты, также отражавшие нападение. Зеленые лучи хлестали подобно плетям с каждым попаданием, деассемблируя недругов. Они захотели повернуть голову, однако неодолимая воля не позволила им этого сделать, и мимолетное предупреждение о вторжении во внутренние системы тут же угасло. Кибернетический разум сообщил им, что видеть этих союзников нет нужды, и им следует благодарить машинного бога, что они сражаются на их стороне. Так они и поступили. «Отряд Костеланов», – просигнализировал техножрец на бинарном «Кантимеханикус». Девять огромных роботов расправили плечи, их куполообразные головы повернулись к Хазару в ожидании приказов. Силовые кулаки Костеланов нетерпеливо затрещали, а орудия начали заряжаться, стоило им только заслышать логоречь машинного служителя. «Уничтожитель монстров!» Девять колоссов развернулись и двинулись вперед, наводя оружие. Врагов было настолько много, что прицеливание заняло считанные мгновения, пусть даже движение и вода. Фосфорные бластеры кашлянули, выпустив в надвигающуюся толпу горящие шары химического огня, и от стволов повалили пузырьки пар. Струи белого звездного пламени накрыли идущих пехотинцев, облепив металлические тела. Инфернальные химвещества, горевшие даже под водой, принялись плавить стальную кожу, пока омерзительный неметал не вспучился, а затем вновь затвердел в холодной воде, так что дно пещеры усеяли стальные шарики. Сверившись с инфопланшетом, Хазар отметили, что Кастеланы поддерживают исключительно высокий темп стрельбы. В настолько холодной воде фосфорные бластеры не смогут перегреться. Седьмой, однако, продолжал бездумно жать на спуск своего инсингинового сжигателя, несмотря на то, что вместо пламени из сопла оружия в воду выплескивался неподожженный прометий. Хазар отключили пушку и приказали роботу идти в рукопашную. Седьмой шагнул навстречу врагам и ударом кулака сокрушил двух богохульных созданий. Слева от себя техножрец увидели дюнного ползуна «Анагр» на бегу выпустившего ракеты из установки «Икар», которые взорвались среди металлических противников, разметав их шипящие обломки тел по морскому дну. Волмок извлек гамма-пистолет и открыл огонь по приближающемуся полчищу, транслируя из наплечного Вокса летанию подтверждения данных. «Служить машинному богу — это честь», — подумали они. Вот это как Тоул любила. Она начала утомляться от высокогорного боя с мелкими машинами-дронами Императоры. Конечно, боль, которую они испытывали при виде того, как плоды их неизящных экспериментов ломаются и гибнут, позволяла ей немного отвлечься. Однако этот сок выжимался из плода слишком легко. А изучение их жалких потуг соединить тело с машиной ничуть не помогало ее собственным хирургическим изысканиям. В конечном счете невозможно возвыситься в ордене гемункулов, подражая примитивным работам с плотью ничтожных машинолюдей мертвого императора. Но это, это ей нравилось. Жертвы ее опытов, оборудованные антигравитационными приводами, чтобы бугрились под багровеющей кожей, предназначались для полетов. А высокие горы спинной гряды на рубрике вынудили ее оборудовать в создании герметичными масками, неплотно прилегающими, само собой. Ведь как-никак, в чем веселье, если они не будут задыхаться в разряженном воздухе? Или в воде, тут уж смотря по обстоятельствам? Сама Тоул несказанно обрадовалась, получив, наконец, возможность воспользоваться жабрами, выращенными ею в чане два столетия назад. То, что она так и не нашла повода проверить их в действии, послужило поводом для нескольких язвительных шуток на устроенной ею вечеринке. Тогда над нею все изрядно поглумились. Кстати, о шутниках. Ее кронос дотянулся до существа с клинковидными конечностями на потолке, холеснув колючими щупальцами, что она изваяла из рук жертвы, и поймал вооруженного тесаками некрона в омерзительное объятие. Щетинки из игольно-острых шипов загорелись, и силовыми полями, ужалив металлическое животное в трехстах разных местах, впрыснули кислоту непосредственно в его внутренние системы. Конструкция из плоти и стальной берсерк затряслись подобно любовникам на ложе страсти, и Гемункул поняла, что Кронос испытывает такую же боль, если не большую, что и его добыча. «Это научит тебя не смеяться над моими жабрами, Ксантер!» С кривой усмешкой подумала ученая особа, когда существо, прежде бывшее ее приятелем на попойках, отпустило врага и потянулось к следующему. Одно его щупальце, отсеченное некронским клинком, поплыла прочь, все еще конвульсивно сжимаясь вокруг потерявшего силы уничтожителя. Тол добралась до неподвижного врага и заглянула ему в глаза, упиваясь горевшим там гневом. Она пошарила среди имплантированных инструментов и извлекла некродермисную иглу. К большому счастью, у нее таковая нашлась, поскольку встречались они весьма нечасто, и погрузила шип в основной выделитель жидкостей некрона. Кристаллический фиал наполнился реакторной жидкостью милого желтоватого оттенка. Чрезвычайно редкая субстанция, ужасно токсичная, неизящная все так, но крайне эффективная. И собирать ее было весьма муторным делом, поскольку требовалось успеть до того, как некрон фазируется. Одним словом, найти чистый образец было нетривиальной задачей. Но эти металлические озорники, похоже, не исчезали вовсе. Более того, она сумела разглядеть уничтожителя ближе, чем ей когда-либо удавалось прежде, и ощутила с ним определенное родство. Очевидно, это создание некогда являлось совершенно заурядным представителем своего вида, но в нем пробудился гений-творца, и, подобно ей самой, оно решило превратить себя в образец жестокого искусства. Каждая конечность лезвия, каждое пневматическое грудное копье и орудие было сплавлено с его корпусом в одно целое. Тоул похлопала неживое существо по щеке, пришитой третьей рукой, а затем оттолкнуло длинным спинным хвостом, благодаря которому ее движения выглядели такими изящными в воде. Мимо проплыл еще один уничтожитель, и Кадера подняла глаза. усеянных клинками монстров, атаковала все больше ее конструкций, бичуя и опутывая их похожими на жгутики щупальцами. Острые паучьи лапы некронских ремесленников тела сталкивались с хлыстами и крючьями из плоти ее собственного творения. «Дорогие друзья!» – подумала она, мысленно обращаясь к остальным приглашенным на ту вечеринку гостям. «Встречайте древнейшего и страшнейшего врага – некронов!» И постарайтесь не смеяться. Арикан пронзил посохом гусеничную конструкцию, ни что иное, как забальзамированный труп с землистой кожей и атрофированным мозгом, подсоединенный к небольшому танку. Даже пребывая в световой форме, которая лишь частично находилась в физическом плане, он совершенно не горел желанием к нему притрагиваться. Тразин. только Тразин был достаточно извращен, чтобы коллекционировать подобных созданий. Арикан крутанулся и, поднырнув под руку огромного существа, одного из девяти, которые задали его воинам основательную трепку, походя отсек ему ногу. Гигант повалился вперед, сыпля из обрубка белыми электрическими искрами. Кретинская машина продолжала дрыгать ногами, будто по-прежнему стояла прямо, и полила из опустевшего оружия по губкам. Левую руку прошил обжигающий луч, и вихрем развернувшись, Криптек увидел приближающегося к нему машинного культиста с пистолетом. Усиленными чувствами Рикан выявил в системе техножреца присутствие мозговых скоробеев и начертал перед собой знак кто-то. Рука сектанта задрожала, безуспешно пытаясь вдавить спусковой крючок. «Хочешь поклоняться машинам?» – прорычал Рикан. «На колени!» Техножрец рухнул на колени, а затем простерся Ниц в тускло светящемся иле среди клочьев губок. Правая рука, вывернувшись под неестественным углом, прижала лучевое оружие к затылку. Хрономант не стал дожидаться выстрела. Он проходил мимо все новых монстров. Нескладных машинолюдей с пришитыми к лицам противогазами, двуногого ходулиста, плюющегося лазерными лучами из тяжелой установки. Он послал межузельное сообщение Плазманту, чтобы тот разобрался с ним. Арикан уже чувствовал скорый конец планетарного восхождения и то, как его мощь постепенно убывает. Лучевой пистолет выжег талику его космической мощи, и когда Астромант открыл порты, чтобы зачерпнуть еще сил из великих зодиакальных линий, то обнаружил, что частицы движутся в пространстве времени гораздо медленнее прежнего. Это означало, что времени на активацию врат вечности осталось всего ничего. Мимо прошествовал танк-паук, выпуская из спаренных пушек неспешно летящие твердотелые снаряды, и орекан пронесся под ним, стремительно петляя между движущихся ног. Справа от него воин в облегающих, покрытых лезвиями доспехах и дыхательной маске, выстрелил из какого-то альдарского оружия, и астромант, зачитав обращение Хакки, послал шквал осколков обратно вошеломленного налетчика, так что его кровь затуманила воду. А затем рекану преградил рослый телохранитель, судя по всему, царский надзиратель. У него не было времени, чтобы разделаться с ним должным образом, поэтому он быстро составил боевой алгоритм для предсказания действий вассал. Он кинулся вниз и, заскользив вперед ногами по Илу, прошел под первым взмахом надзирателя. Оказавшись за спиной у воина, Арикан резко вскинул оружие и перерубил вассалу хребет. Надзиратель не погиб, Астрамант не стал его добивать, решив, что тот более не станет ему помехой. Последний рывок сквозь заросли склизких водорослей. Арикан остановился, лишь чтобы наложить хрономантические чары для замедления преследователей. Мистериос неподвижно парил над землей, став еще ярче. Преобразовавшийся, поющий. И астромант услышал в той песне ее голос. Она звала его к себе. Ты уже так близок, Арикан. Видишь мое имя на двери. Это ты разгадал загадку, а не он. Не дай этому вору украсть твою славу, лишь ты поймешь, что там найдёшь. Среди живых мне нет равных, никого, кроме тебя. Арикан встал подарив арифмантическим центром притяжения мистериоса, что дало ему ту самую неизвестную переменную для уравнения. Без этой переменной, предоставляемой астрариумом и меняющейся каждую секунду, алгоритм не будет полным. Таразин мог наблюдать за тем, как Эрикан проговаривает его хоть тысячу раз, что он вполне вероятно и сделал, однако это ничего ему не даст. И хотя язык, на котором пел Мистериус, был для предсказателя чуждым, каким-то образом он отпечатал невозможное число напрямую в его энграммы. Это была последняя часть головоломки. Арикан произнес криптографический алгоритм. Мистериос начал сжиматься, складываться и смещаться. Каждая из двадцати его граней потянулась до самого ядра, пока каждый его угол не превратился в направленное наружу острие и не образовалась зубчатая звезда с равносторонними треугольными гранями. Зеркальная гладь портала замерцала и пришла в движение, а затем из его сердца начала расходиться зеленая рябь, быстро охватившая врата без остатка. Арикан увидел зал по ту сторону. Увидел ряды фигур, силуэтами вырисовывавшихся в смутной дымке портала. И на мгновение Арикан испугался обмана, представив, что Тразин сумел проникнуть в склеп раньше него и выставить там армию. Но шагнув ближе, Астромант понял, что те фигуры сделаны из камня, разглаженного за долгие эоны. Они стояли спинами к нему, словно взирая на Фаэрона, который предположительно находился в глубине чертога. Вода, хлынувшая внутрь гробницы, потянула река к вратам, но казалось, будто ее лениво подталкивают волны, нежели увлекает за собой ярящийся поток. Арикан пошел вперед, шепча благодарности созвездиям и тому безымянному богу или силе, что выстроили их должным образом, а затем его огрели облитератором по затылку. Арикан шагнул обратно в прошлое, но обнаружил, что путь ему блокирует проклятый палач Терозина. Казалось, не существовало такого варианта событий, где бы в него не попали, поэтому Арикан отправился назад так далеко, как только смог, всего на полсекунды, и повернул голову так, чтобы посох прошел по касательной, вместо того, чтобы размозжить завиток протонов, составлявший его череп. Он пошатнулся, пришел в себя и стремительно крутанулся к Таразину с уже поднятым в защитной позиции посохом. «Прими мою искреннюю благодарность, Арикан!» – произнес архиавид. «С твоей стороны было так благородно придержать мне дверь!» С этими словами Тразин развернулся и бросился к ребящим пространственным вратам. Арикан метнул посох подобно трезубцу и пригвоздил плащ владыки ко дну. А затем накинулся на Тразина и принялся усиленными руками раздирать брюшные кабели, процарапывать борозды на его посмертной маске и оставлять глубокие вмятины в ребрах. «Горбатый глупец! Высокомерный пройдоха! Я вырву твою голову из этого капюшона! Ты, ублюдочный!» Молотя Тразина кулаками, он увидел, как те вдруг замерцали. Один удар раскаленным светом, следующий холодным металлом. Поток энергии иссяк, безразличные созвездия расходились своими дорогами, создавая сопряжение уже совершенно иного толка. Проклятье! взревел рекан и, заскребший руками по земле, пополз к меркнущему порталу. Что-то остановило его, и он догадался, что Тразин успел вцепиться ему в ногу. Оставалось всего пара мгновений. Он пнул архивариуса в посмертную маску и увидел, как то треснуло. Следующий удар отбил ему кусок металлической черепной коробки, оголив внутренние схемы. Арикан услышал, как звуки бушующего позади сражения, вой гаусс огня, эхом отдающиеся сквозь мутные воды пещеры, перешли в Крещендо. Модуль восприятия, вновь заработавший после того, как волна мощной энергии сошла на нет, предупредил Арикана о приближающихся угрозах. И тогда он увидел их, триархических претарианцев. Фаланга воителей выплеснулась из туннеля и, клином, войдя в тыл Саутехом, ворвалась в ряды сцепившихся между собой бойцов, расшвыривая их в стороны жезлами заветы. На его глазах строй претарианцев разделился, формируя заслон между Саутехами и Нигелахами. Один из них отбросил криптека назад плоской частью пустотного клинка и, вскинув другой рукой корпускулярный метатель, выстрелил точно в обзорную щель коробообразного танка механикусов, отчего машина зашаталась и опрокинулась на бок. Во главе законников шла палач филия, спроецируя над высоко поднятой рукой трехглазый глиф пробужденного совета. Если арикан имел какие-то сомнения, последовавшее сообщение развеяло их без следа. Это команда отмены. Все войска Империи прекратят бой по приказу Совета. Это команда отмены. Опустите оружие. Наказание за неподчинение – смерть. Арикан высвободился из ослабевшей хватки трозина и побежал. Каменным силуэтом в крипте по ту сторону. К голосу, что молил его прийти. К тускнеющему мерцанию портала он протянул руки к гаснущему образу. И коснулся голого камня. Звезды разошлись окончательно, портал более не работал.